как паук не может быть плохим пауком, а пиявка не может быть плохой пиявкой, так и майор был совершеннейшим облюдком. Дух его взиграл, язык развязался, и пилот майора понесло. И на двоих у нас было 12 бутылок, пачка забитых косяков нормально на пару дней. Мы сняли двух тёлок, одну про запас, ну, так на всякий случай, и давай их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 Но я научился их не замечать. Вот в роботник мы и отправились. Когда мы подошли к двери, она гостеприимно распахнулась. Навстречу нам из ниши выкатился робот и запел: "Мы известны в целом мире, добро пожаловать в Досадин Глуп-роботник. О багаже я позабочусь, прикажите, всё исполню". Всё это было исполнено мягким контральто в сопровождении оркестра духовых инструментов.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 Но робот уже тащил наши четыре чемодана плюс задние сиденья, вырванные с мясом из салона такси. Теперь уже 5.